Марго и бутылка. Мину я совсем не так себе представляла. Марго нашла фотографию в сумке с вещами, которую привезли недавно из дома престарелых, где она раньше жила. Мина какая-то неземная. Ее светлые волосы ярче, чем я думала, кожа бледней, глаза округлее, и уши немного эльфийские. Снимок лежал на столе между нами. А Марго рисовала бутылку зеленей, которой вы и не видели. Лондон, март 1960 года. Марго Докерти, 29 лет. Отец умер зимой, мрачный, холодный и суровый. Но в считанные дни, дни, когда я встретила Мину и робко въехала в комнату, которую раньше она снимала с Лоренцем, теперь яростно упаковывавшим остатки своих вещей, Настало лето. Настало в день нашего знакомства и не заканчивалось. Мы собирались на вечеринку. Я сидела на ковре и пробовала накрасить ресницы, глядя в зеркало, выпавшее из рамы и приставленное к камину. У него мы теперь красились, сидя на полу. К тому же из разбитого камина тянуло сквозняком, и зеркало от него защищало. А в трубе бывало ворковал голубь. Мина поставила пластинку, но игла все время застревала. Только Майкл Холлидей успевал допеть до строчки: "Стоит на тебя взглянуть, вижу звездопад", как раздавался скрип, и песня смолкала. Когда игла в очередной раз соскочила, я, промахнувшись, оцарапала веко щеточкой от туши и отчаянно заморгала. На глазах выступили слезы, по щекам потекли черные ручейки. Я вздохнула. Марго, когда тебе в последний раз было весело? Мина задала этот вопрос где-то через неделю после моего переезда, и я не смогла ответить. Первое, что пришло на память, как мы бежали с Кристой Просто бежали. Куда и откуда, я забыла. Помнила только, как мы бежали и хохотали до того, что я чуть не задохнулась, и подошвы наших босоножек стучали по тротуару. Тебе весело? Снова спросила Мина теперь. Я повернулась к ней, и лицо меня, видимо, выдало. Я всегда нервничала перед многолюдными вечеринками. Мина познакомила меня с большинством своих друзей, но не со всеми, и я испытывала такое чувство, будто забрела в чужую жизнь. А на самом деле должна сидеть в полупустой церкви в Глазго на собрании матерей, лишившихся детей. и плакать в платок, сжимая в руках медвежонка Дейви. Нака перед моими глазами покачивалась бутылка. Глотни. Я взяла бутылку, узкую с рельефным фруктом на стекле и этикеткой на испанском, а внутри зелёная-презелёная жидкость. Я такое еще не видела. Что это? Без понятия. «Тогда зачем купила? Я не покупала, профессор дал. Этот профессор был начальником Мины. Она работала машинисткой на медицинском факультете. Благодаря рекомендации ее подруги и коллеги, тоже факультетской машинистки, я, кстати, и получила новую работу в лондонской библиотеке. Мина говорила, что устроилась к профессору, чтобы собрать сведения об испытаниях на животных, которые на факультете проводятся. Но ее друг Адам как-то на вечеринке сказал: «Она там уже столько работает, давно могла бы все узнать. А затем приподнял брови и побрел себе дальше. Мина пошла налаживать проигрыватель, а я отвинтила крышку и осторожно отпила светящегося зеленого спиртного. Вкус у него был такой, будто все на свете груши перегнали в эту бутылку одну единственную. Мина выжидала. Я сделала еще пару больших глотков. Тогда она взобралась на кровать, И похлопала ладонью по лоскутному покрывалу, подзывая меня будто собачку. Потом расположилась напротив. Мы обе сидели по-турецки, так что колени наши почти соприкасались. Закрой глаза, велела она. Я послушалась не сразу. Огонек в голубых глазах Мины да эльфийские ушки вдобавок придавали ей озорной вид, словно она замышляет что-то, даже если на самом деле просто улыбается. Мина расстегнула косметичку с муми-троллем, и я закрыла глаза. Она наклонилась ближе, я даже почувствовала прикосновение ее ресниц. Мина вытерла растекшуюся у меня под глазами тушь салфеткой, пропитанной каким-то кремом с запахом лаванды. Нанесла тени мне навеки, веки, нарумянила щёки, так легко прикасаясь кисточкой, что меня бросала в дрожь. Затем, погремев содержимом косметички, отыскала что-то еще. И стала рисовать на моем лице. Сначала я думала, она просто красит брови, но потом карандаш сделал над бровью петлю, спустился к глазу, обвел его по кругу и прочертил линию по щеке сверху вниз. Что ты делаешь? Не шевелись, велела Мина. Я и не шевелилась, и чувствуя, как она влажной кистью закрашивает нарисованный контур, совсем переставала понимать, что происходит. На мгновение Мина притянула меня поближе, обдала терпким ароматом духов, дохнула грушевым ликером. Готово. Я открыла глаза, будто проснувшись. Что скажешь? Я слезла с кровати, глянула на себя в зеркало. Мина нарисовала мне цветок. Мой правый глаз, обведенный синим, был серединкой, а вокруг розовые лепестки с белой каймой. Вдоль свежена румяниной щеки до самого рта тянулся, изгибаясь, зеленый стебель. Я, не беспокойся, себе тоже нарисую. А теперь давай-ка пошевеливайся и выпей еще, Нам скоро идти. Мы сели в конец автобуса. обе с цветками на лице. Мина захватила с собой грушевый ликер и отпивала из бутылки, когда автобус сворачивал в темный угол. Пожилая женщина, сидевшая через проход от нас, принялась цокать языком. В руках у нее были набитые до отказа фирменные пакеты Универмага, устроившего распродажу по случаю закрытия. Что-то не так? спросила Мина приятным голосом, в котором звучали однако резкие нотки. Старушка взъерепенилась. Будь она голубим, у нее бы перья встали дыбом. Ведь то вас идиотский, прошипела она. «У одной и второй. Имейте самоуважение. У меня даже живот скрутило. Автобус притормозил у остановки. Мы выбрались из него, пошли по улице. Воспользовавшись тем, что Мина идет впереди, я украдкой одёрнула юбку, постаравшись больше прикрыть бедра. Прекрати, сказала Мина, не оборачиваясь. Что прекратить? Смущаться. Но я смущаюсь. Мне не следует так одеваться, я ведь...» едва не сказала слово на м, но удержалась. Умней должна быть. Тут Мина остановилась, и когда я нагнала ее, посмотрела на меня внимательно, как будто чуть дольше обычного. Тебе не все равно, правда? спросила она. Таким тоном, что я не поняла, хорошо это или плохо, и ничего не ответила. Тогда Мина сказала: Ей лет шестьдесят, наверное, а то и шестьдесят пять». И что? А то, что она родилась где-то между 1895 и 1900. Воспитывалась в викторианскую эпоху. Представь только. Твоя мать еще каток для белья использовала и не могла прилюдно лодыжку оголить. А под старость ты смотришь телевизор, и вокруг расхаживают девицы в мини-юбках. Она помолчала, потом спросила: "Тебе весело?" И оценив выражение моего лица, криво улыбнулась: "Что ж, скоро будет". Попадая на такую вечеринку, ты словно под водой оказывался. Мои уши мгновенно наполнил шум музыки и голосов. Все как-то успокоилось, поплыло по течению. Грушевый ликер сгладил острые углы, и слоняясь по дому, я не чувствовала ничего. Мои движения замедлились. Люди вокруг, танцующие или просто идущие мимо, тоже как будто плыли. Я блаженно шаталась по дому, разглядывая танцующих и беседующих, но чувствуя, что вижу жизнь другого мира и вольна за ней наблюдать, не принимая участия. Я перетекала в кухню и разглядывала людей, обследовавших посудные шкафы, открывавших ящики в поисках жемчужин. Потом плыла в гостиную смотреть на танцующих. отстранённая и в то же время свободная. Я встретила Мину в коридоре с парнем в какой-то чудовищной шляпе. Они держались за руки, переплетя пальцы. "Весело тебе", прокричала она. "Что? Я ее едва слышала". Мина подошла ближе и почти что завопила мне в ухо: "Весело тебе!" "Да". Так мы проплавали несколько часов, А после потоки людей утекли через входную дверь, и дом опять сделался домом. Перестал быть моим личным океаном. Я отправилась искать Мину, и обнаружила в саду за домом вместе с мужчиной, в котором узнала ее бывшего соседа по комнате Лоренса. Он бурно жестикулировал и явно обвинял ее в чем то Мина глядела на него бесстрастно, держа сигарету у рта. Я вышла в холодный сад. Знаешь, больше всего меня раздражает, начал Лоренс. Мина прищурившись, затянулась. Что тебе попросту все равно, договорил он. Ты прав, все равно. Она выдохнула дым и одновременно улыбнулась, прямо как китайский дракон. Лоренс раздосадованно всплеснул руками. «Все, мол, сдаюсь, и оттолкнув меня, вошел в дом. Мина посасывала сигарету. Такая спокойная, невозмутимая. Мне показалось даже, что лучше оставить ее одну. "Слышишь?" спросила она. Я навострела уши. В гостиной слышался смех. Это последние отставшие гости выплескивались на берег. "Слушай," сказала Мина. Бросила сигарету в траву и направилась в дальний угол сада. Я последовала за ней и, дойдя до окомлявших от темных деревьев, услышала то же. Как будто бы детский плач. Не помню даже, как мы оказались по другую сторону изгороди, в соседском саду. Он совсем зарос, а в траве валялся всякий хлам: старая чугунная ванна, ржавая газонокосилка, безрукая куколка, глядевшая на меня распахнутыми глазами. Этот звук, похожий на детский плач, смолк. Мы пробирались к обсаженному деревьями краю сада. Трава хрустела под ногами. И там, за полуразрушенным навесом, мы увидели его, прикованного цепью к серебристому стволу вяза. Увидев нас, он заскулил. "Боже мой", прошептала Мина, а потом тихо ласково обратилась к собаке. "Привет, малыш". И, пригнувшись, стала к нему подкрадываться. Пес пронзительно завыл. Мина подходила все ближе. А я, Ярабея стояла позади и наблюдала. А вдруг укусит? Не укусит, правда, дружище. Мина уже почти могла до него дотянуться. Пес смотрел на нее жалобно и скулил. Нос его рассекала гноящаяся рана, полоска розовой плоти, черная по краям. Подобравшись совсем близко, Мина присела на корточки, протянула ему раскрытую ладонь. Пес ладонь обнюхал, уставился на Мину. Его кожаный ошейник крепился к цепи, обмотанной вокруг дерева, и шею пса опоясывало красное кольцо. Он кожу стер, пытаясь высвободиться. "Ты ведь хороший мальчик, правда?" сказала Мина, и пес дал ей себя погладить. Закрыл глаза, склонил к ней голову. Когда он делал вдох, под кожей проступали гребни ребер «Пойдешь с нами?" спросила Мина, продолжая гладить пса по голове. Тот махнул коротеньким хвостом раз-другой. А, Роджер. Его зовут Роджер? Надо же как-то его называть. Почему бы и не Роджер? В руке у Мины блеснуло что-то серебристое. Что это? Нож? Всегда может понадобиться. Я его в ботинке ношу, объяснила Мина, а затем поглаживая Роджера, сказала ему серьезно. "Теперь стой смирно». Роджер смотрел на нее большими карими глазами. Мина осторожно распилила кожаный ошейник. «Все хорошо, малыш, сказала она ласково, когда ошейник надавил псу на шею, и тот заскулил. Оказавшись на свободе, Роджер повернулся к Мине, облизал ей руки, кротко поблагодарил. Мы провели Роджера через дыру в заборе, налили ему воды в пустой стаканчик из под поднеаполитанского мороженого. принесли кусок мяса из хозяйского холодильника. В доме продолжалась вечеринка, но мы не обращали внимания. У нас теперь была своя вечеринка, на троих. Надо его ветеринару показать, предложила я. Огибая дом, мы направлялись в другую часть сада, примыкавшую к улице, а пёс бежал рядом. Мина кивнула, засовывая складной швейцарский нож в левый ботинок. Но стоило мне открыть ворота, как пёс пули рванулся места, царапая асфальт длинными когтями и быстро скрылся из вида. "Стой, Роджер!" крикнула я вдогонку. -с -с, — дагонку. "Сс", прошипела Мина. "Если хозяева всё же в доме, пусть у него будет фора. Но он и один не пропадёт, ему свобода нужна". По пути домой Мину затошнило. Она постояла, согнувшись над заросшим травой пятачком на тротуаре, неподалеку от нашего дома, но ничего не вышло. Почти добрались. Я погладила ее по голове. Вверх по лестнице к общему туалету мы бежали стуча каблуками. Каким был этот туалет, лучше и не говорить. Чаша унитаза побурела внутри, словно в ней чай заваривали. Едва мы открыли дверь, Мина бросилась к унитазу и ее вытошнило. Я смыла за ней, смочила руку в холодной воде, положила ей на лоб. Фух! Только и успела выговорить она, прежде чем снова вывернуться наизнанку, напрягшись всем телом. Я осталась с ней, и после того, как дело было сделано, мы обе сидели на полу, прислонившись к ванне, понимая, что скоро проснутся ребята, живущие над нами, и начнут собираться на работу. Мина снова встала на колени, Нагнулась над унитазом, сама придерживая волосы на затылке. Но ничего не произошло. Мина сплюнула. Через некоторое время она все еще склоняясь над унитазом, попросила: "Скажи что-нибудь". "Что?" "Чего я не знаю?" "Я подумала. Никогда еще не встречала таких, как ты". "Это я знаю. Чего не знаю, скажи. Кажется, я люблю тебя". Она обернулась. Наши глаза встретились, и у меня мурашки по ногам побежали. Мгновение мы смотрели друг на друга, а потом мину вырвала опять. Вся содрогаясь, она изрыгала ярко зеленую жидкость в унитаз.